Глава 3. Братское сотрудничество военнопленных Подпольная организация, именуемая БСВ, Братское сотрудничество или Братский союз военнопленных, возникла в Баварии осенью 1942 года. В ее состав входили советские военнопленные и восточные рабочие, Остарбайтеры. Всего через год братское сотрудничество военнопленных включало более 8 тысяч организаторов и активистов в Германии и Австрии, став таким образом крупнейшей подпольной организацией сопротивления в годы Второй мировой войны. В планы заговорщиков входили восстание военнопленных в лагерях вокруг Мюнхена, захват города и организация вооруженной борьбы внутри Рейха вплоть до свержения гитлеровского правительства. Однако в ноябре 1943 года в организацию проник осведомитель гестапо, после чего начались массовые аресты активистов в БСВ. Розыск, аресты и дознания продолжались еще несколько месяцев, в течение которых были схвачены все руководители и многие рядовые члены организации. 4 сентября 1944 года 92 по другим данным 93 или 94, участника БСВ, были казнены в концлагере Дахау, после чего организация прекратила свое существование. Казнь в Дахау фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе. Вот вкратце и вся история. Но вся ли? Здесь самым удивительным представляется даже не патриотизм и бесконечное мужество советских военнопленных, ставшие во время Великой Отечественной войны массовым явлением. Первое, что поражает воображение в истории БСВ, это размах, масштаб планируемых мероприятий, амбициозность поставленных целей, особенно с учетом условий, в которых жили и действовали подпольщики и несравнимых ресурсов противника. А второе – сама организация процесса. Системный подход к планированию и решению практически нерешаемой задачи, тщательная проработка всех этапов, мобилизация и максимально эффективное использование имеющихся ресурсов, управление кадрами, анализ и оптимизация рисков – такое впечатление, что руководители заговорщиков имели как минимум квалификацию MBA. Если бы в программах MBA учили работать в тяжелейших условиях и жертвовать собой во имя достижения цели, Кем же были эти люди? Что заставляло их идти на любые жертвы, на нечеловеческие мучения, на смерть и ради чего? 80 лет прошло после описываемых событий. Возможно ли их восстановить, хотя бы частично? Взглянуть на лица, вспомнить имена? История БСВ известна сравнительно хорошо в первую очередь благодаря трудам Ефима Ароновича Бродского. Доктора исторических наук, посвятившего более 50 лет своей жизни изучению борьбы и трагических судеб советских людей во время Великой Отечественной войны, попавших в плен или угнанных в Германию на принудительные работы. Ефим Аронович Бродский накануне Великой Отечественной войны окончил исторический факультет МГУ и стал адъюнктом военно-политической академии имени Владимира Ильича Ленина окончить которую не успел. Во время войны занимался работой по разложению войск противника, яркой страницей которой стала уникальная в своем роде кёнигсбергская операция по заброске группы немецких антифашистов, бывших военнопленных с оружием в руках в расположении войск противника. Был награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. После окончания войны до 1949 года работал в Германии в Советской военной администрации. Именно там, в Германии, в 1946 году Бродский получил из американской зоны оккупации список советских военнопленных, казненных в концлагере Дахау 4 сентября 1944 года. Впрочем, о существовании БСВ официальным властям СССР к этому моменту уже было известно. В августе 1945 года прибывший в Мюнхен подполковник Орешкин, старший офицер уполномоченного СНК СССР по репатриации советских граждан, встречался с немецкими антифашистами Бруно Гольдхаммером, Карлом Цимметом и Максом Холли, которые передали ему обнаруженные в нацистских архивах два красных знамени, ранее спрятанных руководителями БСВ в концлагере во время подготовки к восстанию часть уцелевших документов по делам военнопленных из немецких концлагерей, а главное – донесение начальника мюнхенского гестапо штандартенфюрера СС Освальда Шефера Главному управлению имперской безопасности Третьей империи от 15 июля 1944 года относительно раскрытия БСВ. С этого подробного, по-немецки скрупулезного отчета 55 страниц, 11 разделов и столько же приложений и начались многолетние исследования Ефима Бродского, результаты которых изложены во множестве монографий, книг, журнальных и газетных статей. Этой теме посвящены, например, монографии Ефима Ароновича Бродского «Живые борются» Москва 1965, «Die Liebendenkampfen» Берлин 1968, Во имя победы над фашизмом, антифашистская борьба советских людей в гитлеровской Германии 1941-1945 годов, Москва 1970-й, им камф ден фашизмус, Берлин 1975 -й. славная страница пролетарского интернационализма, Москва 1980 -й. они пропали без вести, Москва 1987 -й. забвению не подлежит, «Москва-1993», «Это известно немногим», «Красноярск-1996», а также многочисленные журнальные и газетные статьи, в том числе в журналах «Новый мир», «Вопросы истории», «Вопросы истории КПСС», «Новая и новейшая история», «Отечественная история». Информация о баварских подпольщиках, особенно сразу после войны, поступала из множества разных источников. Гражданин Нидерландов по фамилии Ахтерхойс пришел в ноябре 1945 года в посольство СССР в Гааге и принес письмо следующего содержания. Посло СССР в Нидерландах. Ваше превосходительство. Исполняю последнюю просьбу русского лейтенанта Ивана Корбукова. Он вместе со мной провел последние дни в камере номер 17 тюрьмы гестапо на Бруннерштрассе в Мюнхене. Иван Корбуков так же, как и я был обвинен в шпионаже. Гестаповцы и СД сильно истязали его резиновыми палками. За два дня до казни он просил меня сообщить его семье, его матери, что он умер за Россию. Он не проронил ни одного слова о своей работе. Иван был обезглавлен в Штадельгейме близ Мюнхена, 8 марта 1944 года. Информация Ахтерхойса оказалась неточной. В марте 1944-го Корбуков был переведен в Дахау, а погиб вместе со своими товарищами 4 сентября. «Так как я не умею писать по-русски, я обращаюсь к вам, ваше превосходительство, в надежде, что вы исполните его последнюю просьбу». Прилагаю последнее, что написал Иван. С уважением, Д. Ахтерхойс. К письму был приложен адрес родных Ивана Корбукова в Смоленской области. В мае 1948 года в руки Ефима Бродского попала сводка объединения лиц, преследовавшихся при нацизме, комитета города Дахау, в которой содержались имена активистов БСВ, расстрелянных 4 сентября 1944 года. В дальнейшем Бродский вел обширную переписку как с участниками и очевидцами событий, так и с их близкими, собирая воспоминания и документы, связанные с трагическими событиями 1943-1944 года. Часть писем вошла в книгу «Забвению не подлежит», вышедшую в 1993 году. Европейская прогрессивная общественность о людях и делах братства патриотов впервые узнала от немецкого антифашиста Карла Фойрера, который сам провел в Дахау 14 лет. 14 января 1947 года в газете «Зюддойче Цайтунг» была опубликована его статья «Братское сотрудничество», в которой рассказывалось о деятельности мюнхенских антифашистов, создавших в конце 1942 года свою разветвленную подпольную организацию «Антинацистский немецкий народный фронт». В то же время, писал Фойерер, советские военнопленные офицеры начали строить в Мюнхене тайную организацию Братское сотрудничество военнопленных, БСВ, которая в короткое время имела своих членов почти во всех лагерях военнопленных и свыше чем в 20 лагерях восточных рабочих, находившихся в Мюнхене и его окрестностях. Между АННФ и БСВ установилась тесная связь и сотрудничество. В СССР первые статьи Бродского о БСВ были напечатаны гораздо позже, во второй половине 50-х. Откликов на эти статьи, а также публикаций других авторов, было множество. Выход статей послужил импульсом к дальнейшему исследованию истории БСВ и розыску участников и очевидцев тех событий, переживших войну. Ефиму Бродскому потребовались десятилетия на выяснение имен, обстоятельств, жизненных путей и подлинной роли каждого из участников БСВ в работе организации. Большинство тех, кто назван в донесениях полицейских управлений, а это около ста человек, были расстреляны в Дахау или погибли во время следствия. Другие, чьи свидетельства могли бы быть ценны для восстановления истории БСВ, умерли уже после войны. Третьи, после перенесенных страданий оказались в состоянии такого потрясения, что предпочли не вспоминать годы, проведенные в Германии. Но даже собранная Бродским и другими исследователями информация об БСВ не получила достаточного распространения среди общественности. История БСВ, в отличие, например, от трагических историй молодой гвардии или Зои Космодемьянской, более или менее известна, как правило, только ученым и поисковикам. Несмотря на все старания исследователей, до настоящего времени не удалось полностью установить состав организаторов и руководителей БСВ как не удалось это в свое время гитлеровской тайной полиции. Из материалов мюнхенского геста последует, что в результате многомесячных допросов, очных ставок и пыток удалось установить лишь факт существования такого подполья и ведения им активной работы. Ефим Бродский полагал, что немало заговорщиков были арестованы и погибли, так и не раскрыв своих подлинных имен. Однако и из тех участников БСВ, чьи имена известны, Каждый первый представляется незаурядной личностью, заслуживающей отдельного жизнеописания. С начала 1942 года из СССР в Германию начали привозить подневольных рабочих. Работая на предприятиях или у частных хозяев, они пользовались относительной свободой. Носили гражданскую одежду, могли заходить в магазины, встречаться друг с другом. У военнопленных такой свободы передвижения, конечно, не было. Более того, среди лагерников именно советские люди подвергались наиболее жестокому угнетению, строгая дисциплина, система суровых наказаний, невыносимая рабочая нагрузка и крайне ограниченный рацион. В комплект также входило тотальное наблюдение, в том числе с использованием секретных агентов, а также разделение заключенных на группы по религиозным, расовым и этническим признакам и разжигание конфликтов между ними. Тем не менее, очаги сопротивления один за другим возникали в лагерях, где содержались советские военнопленные и остарбайтеры из СССР. Поначалу подпольщики просто вели подрывную работу на немецких предприятиях. На самом деле, конечно, это было совсем непросто. Но постепенно отдельные группы превратились к осени 1942 года в разветвленную подпольную организацию, значительную и сплоченную по некоторым источникам, к началу или даже к марту 1942 года. Итак, БСВ являлся большой, разветвленной подпольной организацией, состоящей из советских военнопленных и остарбайтеров из СССР, существовавшей в 1943-1944 годах в Южной Германии и некоторых других регионах Третьего Рейха. В документах Гестапо она именовалась Тайной коммунистической организацией вражеских военнопленных и основной своей целью поставила свержение фашистского гитлеровского правительства. Организация получила название БСВ. В СССР в довоенные годы широко распространена была практика использования сокращений и аббревиатур, что расшифровывалось как братское сотрудничество, иногда Братский союз, иногда Баварский союз, военнопленных. Можно предполагать, писал Ефим Бродский, что по первоначальному замыслу принятое название созданной организации должно было не только в известной степени маскировать от гитлеровских властей подлинные намерения и цели подпольщиков, но и дать им возможность в случае провала и полицейских репрессий истолковывать БСВ не как форму тайной организации военнопленных, а лишь как полулегальную добровольную взаимопомощь земляков, оказавшихся на чужбине. Интересно, что их немецкие коллеги-подпольщики этими соображениями пренебрегли. Подпольная организация, созданная мюнхенскими антифашистами в конце 1942 года, была названа АННФ – Антинацистский немецкий народный фронт. Очень скоро БСВ и АННФ установили связь и наладили сотрудничество друг с другом, а деятельность их стала настолько заметной, что уже в конце 1942 года власти Германии с тревогой отметили усиление взаимопонимания между остарбайтерами и немецкими рабочими. Главные подразделения БСВ находились в Верхней Баварии и Бадене, другие нелегальные организации и группы советских военнопленных и остарбайтеров в Дюссельдорфе, Кёльне, Ахене, Нюрнберге, Саксонии и Ганновере, а также в Австрии, к Германии еще в марте 1938 года. Между всеми центрами были налажены прямые и косвенные двусторонние связи. События 1942-1944 годов, связанные с деятельностью БСВ, описаны в различных источниках, научных и публицистических, крайне противоречиво, в связи с чем хочется надеяться, что история этой организации станет в обозримом будущем предметом вдумчивого и последовательного научного исследования коих на сегодняшний день, очевидно, не недостает. Не претендуя на статус такового, данный очерк ставит своей целью лишь общее описание более или менее установленных событий, точнее, одну из версий этих событий и известных персонажей. В Баварии отдельные подпольные группы возникли в лагерях военнопленных и рабочих лагерях весной 1942 года. Особенно много. Таких лагерей было сконцентрировано в районах Мюнхена, Нюрнберга, Хаммельбурга и Молсбурга. Здесь же, в центре Германии, располагалась значительная часть военно-промышленных предприятий. Считалось, что так безопаснее в условиях англоамериканских бомбардировок. Именно в Мюнхен прибыл 1 июня 1942 года в качестве восточного рабочего человек, с чьей деятельностью связывают образование БСВ. Иосиф Фельдман. Родился 24 августа 1900 года в Запорожье. Фельдман. По информации начальника мюнхенского гестапа Шефера, до июня 1941 года Фельдман был начальником отдела НКВД в Днепропетровске. После начала Великой Отечественной войны он вступил в Красную армию, где служил батальонным комиссаром а через полтора месяца попал в плен близ Умани. Скрыв свое еврейское происхождение, Фельдман представился украинцем и, благодаря знанию немецкого языка, был назначен переводчиком в лагере военнопленных, откуда в соответствии с разработанными планами вскоре бежал. Ефим Бродский, впрочем, утверждает, что сообщение Шефера о том, что Фельдман до начала войны служил в НКВД, а потом стал батальонным комиссаром, равно как и нарочитое подчеркивание его национального происхождения, начальник мюнхенского гестапо в своем докладе несколько раз именует его «евреем Фельдманом», явно было рассчитано на то, чтобы попасть в тон берлинскому начальству и в духе официальных нацистских, антикоммунистических и расистских стереотипов представить БСВ как козни советской разведки, большевистских комиссаров и евреев. По мнению ученого, Иосиф Фельдман никогда в НКВД не работал и батальонным комиссаром не был, а в одной из более поздних публикаций Бродский называет Фельдмана начальником здравпункта Киевского вокзала. Второй раз, в июне 1942 года, Фельдман попал в лагерь, во всяком случае, по версии Шафера, уже по заданию руководства. Партия поручила ему поехать на работу в Германию для того, Чтобы создавать там среди военнопленных и восточных рабочих группы сопротивления, которые, подобно бандитским группам в России и в других занятых Германией и странах, должны были стыло нападать на немецкий фронт. В Мюнхене Фельдман, имея фальшивые документы на имя Георгия Фесенко, работал сначала переводчиком транзитного лагеря восточных рабочих на Шванзе-Штрассе. В ноябре 1942 года лагерь перепрофилировали. В него стали привозить русских военнопленных, в основном офицеров высокого ранга, далее направлявшихся в различные рабочие команды. Переводчик Фельдман немедленно стал вести среди военнопленных враждебную немцам устную пропаганду. Утверждая, что всех военнопленных немцы расстреляют, предлагал организовать побег и пробиваться к Красной армии. Судя по докладу Шефера, Подпольная деятельность Фельдмана Фисенко в лагере на Шван-Зай-Штрассе была интенсивна и разнообразна. Будучи переводчиком, он не только мог установить политическую благонадежность всех находившихся в лагере людей, но и имел возможность влиять на кадровую политику лагеря. Ему было легко добиться удаления из лагеря тех военнопленных, которые были непригодны или ненадежны для его целей. Кроме враждебной пропаганды и, собственно, работы переводчиком, Предполагаемый организатор БСВ слушал у одного русского эмигранта московское радио и сообщения его распространял среди военнопленных. Размножил и также распространил в лагере подписанную молотовым листовку, предположительно сброшенную с русского самолета. Наконец, нашел весьма подходящего и деятельного сотрудника для создания тайной организации, бывшего майора авиации Карла Озолина. Озолин. Карл Карлович Озалин, родившийся в Риге, по другим данным, в городке Цессис, расположенном в 90 километрах от Риги, в ноябре 1901 или 1902 года, был, как пишет Ефим Бродский, представителем плеяды латышских революционеров. Уже в 16 лет он сражался в рядах Красной Армии. Во время Гражданской войны был солдатом рота охранявший Реввоенсовет 15-й армии и ее командующего. В 1919-м Озалин вступил в партию, после войны отучился на летчика и к 26 годам оказался в первой шеренге командиров молодых советских военно-воздушных сил. Спустя еще шесть лет в характеристике командира отряда тяжелых бомбардировщиков авиабригады Тихоокеанского флота Карла Озалина значилось Волевой, отлично выдержанный командир ⁇ Требователен, инициативен, здоров и вынослив. Пользуется в части большой любовью и авторитетом. Политически развит отлично. Имеет целый ряд поощрений и наград. Техника пилотирования отличная. Отряд занимает ведущую роль и так далее. За выдающиеся успехи в личной боевой и политической подготовке и такой же подготовке руководимого им авиаотряда, капитан Озалин был награжден Орденом Красной Звезды и рекомендован на должность командира тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи вне очереди. Спустя еще несколько лет, в годы культа личности, а точнее в июле 1938 майор Озалин стал жертвой клеветы и был репрессирован, но накануне войны вернулся в военно-морскую авиацию. 20 августа 1941 года во время штурма вражеских колонн, атакующих Перекоп, был сбит и раненым попал в плен первоначально содержался в лагере для военнопленных штала клюфтвафе II» в Лодзе. Познакомившись в Мюнхене в офицерском лагере на Шванзее штрассе, Фельдман и Озелен начали создание тайной организации с составления черного списка военнопленных, которые либо перебежали на сторону немцев, либо добровольно поехали на работу в Германию. Но тут оказалось, что у подпольщиков есть конкуренты. 29-летний Роман Петрушель, очевидно попавший в список неблагонадежных из-за своей близости с перебежчиком, был этим обстоятельством настолько недоволен, что обратился за помощью к знакомому майору Михаилу Канденко, родившемуся 25 мая 1906 Михаил Романа успокоил, предложив образовать гораздо лучшую и более сильную организацию, чем та, которую создали озалин и Фельдман. Петрушель. Роман Петрушель родился 9 марта 1913 года в Ташкенте. До войны служил бухгалтером-ревизором в Махачкале, а в Красной Армии воевал в артиллерийской части простым солдатом. В плен он попал в боях за Киев в 1941 году. «Он был обычным сыном своего необычного времени», пишет о Петрушеле Бродский, «потомственным рабочим, ставшим советским интеллигентом». Рано лишившись отца, пошел работать, старший сын в семье, он должен был помогать матери. Окончил финансово-кредитный техникум и работал бухгалтером на сахарном заводе под Фрунзе, ныне Бишкек. В 1937 переехал с семьей в Махачкалу, где работал бухгалтером-ревизором дагестанского рыбного треста. Роману Владимировичу поручалась проверка самых сложных и ответственных дел, и его заключения, сделанные на основе тщательного изучения необходимых документов, считались бесспорными и весьма авторитетными. Это был очень честный и неподкупный советский работник, превыше всего ставивший интересы государства и служебный долг. В свободное время много читал. Когда Романа призвали на фронт, его дочери Вале был один год. В сентябре 1956 года десятиклассница Валя Петрушель Писала Ефиму Бродскому, «Если вы что-либо знаете нового о моем отце, о людях, с которыми он вместе боролся, сообщите нам, пожалуйста. Может быть, это бессмысленно, но мы с мамой все-таки верим, что отец жив, что он вернется». Канденко Отец Михаила Канденко, крестьянин-бедняк, погиб в 1914 в самом начале Первой мировой. В 1921-м во время голода умерла мать, и 15-летний подросток попал в детский дом, где прожил до совершеннолетия. Дальше работал батраком, пока не был призван на военную службу. В 1931-м стал коммунистом. Получил военное образование. Известно, что служил он начальником оперативного штаба 109-й стрелковой дивизии и получил звание чемпиона Красной Армии по конному спорту на всеармейской спартакиаде 1938 года. В 1942 году за «Мужество и отвагу» был удостоен Ордена Красной Звезды. Михаилу было 36 лет, когда он в числе последних защитников Севастополя попал в плен. «О судьбе его мы решительно ничего не знаем. Очень прошу вас, напишите нам», – писал Бродскому сын майора Иван Канденко в начале 50-х. В итоге название БСВ «Братское сотрудничество военнопленных» придумали Канденко и Петрушель, а программу тайной организации составили вчетвером. Петрушель подготовил проект, а Фельдман, озалин и Канденко внесли в него изменения. Невозможно поверить, что создателями этой программы были бесправные, угнетенные военнопленные, настолько она амбициозна, масштабна и всеобъемлюща, Так, важнейшими пунктами итогового варианта программы были организация и вооружение всех находящихся в Германии военнопленных и иностранных рабочих, насильственное свержение национал-социалистического правительства, оказание помощи Красной Армии, а также английской и американской армиям вторжения в случае вступления одной из них в Германию, осуществление всех видов саботажа на предприятиях военной промышленности, Сбор и передача Красной Армии военной информации любого характера. Также заговорщики позаботились о том, чтобы придать программе убедительность в глазах участников БСВ и одновременно ввести в заблуждение врага, если она попадет в руки гестаповцев. С этой целью в программе, например, утверждался Объединенный Совет БСВ, включающий пять комитетов из разных стран – Польша, Франция, Югославия, Англия, СССР, представленных вымышленными лицами. Невымышленными были только представители СССР Федотов и Днепрец. Такие клички взяли себе Петрушель и Конденко. Другой пример информационной диверсии в программе БСВ – сообщение о том, что утвердившая программу конференция Совета БСВ состоялась 9 марта 1943 года в Берлине. В действительности, полагает Бродский, дата была выбрана произвольно. Хотя, возможно, в этот день было совещание Конденко с Петрушелем. Берлин же был выбран местом проведения конференции сознательно, подчеркивая в своих подпольных воззваниях, что центр братства находится в столице Германии, где 27 декабря 1942 года был создан Комитет Власовских Предателей. Организаторы БСВ тем самым наносили этому новому преступному нацистскому замыслу серьезный удар. Утвердив программу, Заговорщики приступили к ее распространению. Изготовление копий поручили молодым, Роману Петрушелю и Ивану Кононенко, известному своей враждой к немцам. Кононенко. Иван родился в Красноселье, по другим данным, в поселке Краснополье Могилевской области в январе 1920 года, то есть на момент его вовлечения в подпольную деятельность ему было 22 или 23. Киевский комсомолец Иван Кононенко был рядовым красноармейцем и находился среди тех, кто уже на рассвете 22 июня 1941 года вступил в бой с частями вермахта, вторгшимися в пределы родины, пишет о нем Бродский. Копии программы подпольщики не только раздавали своим во флаге на Шванзай-штрассе, но и переправляли в другие лагеря, чтобы перевести ее на английский, французский, польский и югославские языки, и распространить там. В итоге, спустя всего несколько дней, программа имелась у большинства офицеров лагеря. Канданко решил, что это опасно, и настаивал на уничтожении всех текстов. По свидетельству Шефера, из боязни раскрытия организации он якобы отошел от всякой деятельности в БСВ, имея в виду особенно то, что не все военнопленные последовали его желанию уничтожить текст программы Однако, как следует из описания последующих событий, вскоре к этой деятельности вернулся. Как бы то ни было, в середине марта 1943 года в офицерском лагере на Шванзаи-штрассе был сформирован комитет БСВ, в который вошли Фельдман, Владимир Моисеев, Георгий Старовойтов и Михаил Зингер, а руководителем стал Карл Озалин. Формат очерка не позволяет, к сожалению, представить в нем подробное описание упомянутых здесь и далее членов подпольной организации, равно как и перечислить все известные этапы деятельности БСВ. Поэтому дальнейшее изложение событий может показаться слушателю несколько скомканным. Авторы надеются, однако, что смогут в недалеком будущем эту проблему решить. Комитет занялся решением кадровых вопросов. Искали соответствующих людей для назначения их уполномоченными бараков и наблюдали за их организаторской деятельностью. Уполномоченные, в свою очередь, получили от Озелина задание вовлечь в организацию всех подходящих для этого военнопленных из бараков и организовать переписывание программы БСВ и воззвание комиссара иностранных дел в таких размерах, чтобы каждый член БСВ имел копию обоих документов. Списки завербованных передавали Озелину. Фельдман и Озелин, между тем, начали сбор военной информации. Но в планы заговорщиков входило не только увеличение количества членов БСВ. К апрелю были назначены все уполномоченные Бараков, главным образом из тех офицеров, что прошли первоначальный отбор у переводчика Фельдмана. По этому поводу Шефер пишет, «Даже, кажется, с некоторой обидой на несознательного еврея, не оправдавшего оказанная ему администрация лагеря доверия, Нет нужды в доказательстве, что на эти должности Фельдман предложил назначить только таких военнопленных, которые были ему известны как убежденные коммунисты и ненавистники немцев, которые искусно покрывали единомышленников и плохо обращались с теми, кто хорошо работал. К концу апреля Фельдман посчитал, что организация готова к активным действиям, а именно к вооруженному восстанию. Он сообщил Озлину, что, во-первых, в ближайшее время можно рассчитывать на возмущение гражданского населения Мюнхена, так как большая часть его очень недовольна плохим продовольственным снабжением и террористическими налетами, а во-вторых, что он, Фельдман, имеет связь с тайной организацией восточных рабочих в Мюнхене, и что эта организация точно так же будет содействовать вооруженному восстанию. Стало понятно, что действовать – Надо немедленно. Разработанный Озделином и Фельдманом план организации Восстания, как и вся программа БСВ, поражает амбициозностью и масштабом. Капитан Михаил Зингер, уполномоченный 9-го барака, нападает на лагерную охрану и разоружает ее. Одновременно лейтенант Владимир Моисеев отпирает 6-й, 7-й и 8-й бараки. Уполномоченный 10-го барака подполковник Михаил Шихарт со своими людьми нападает на зенитную батарею, расположенную вблизи лагеря, захватывает орудия и другое оружие зенитчиков и уничтожает личный состав батареи. После подавления лагерной охраны и захвата позиций зенитной обороны вооружившиеся военнопленные во главе с Озалиным и Шихертом оказывают поддержку революционному населению Мюнхена, вырываются из лагеря в город и захватывают важнейшие здания, прежде всего телеграф и почту. В то же время Зингер со своими людьми выдвигается в Аллах, где воссоединяется и совместно действует с находившимися там восставшими русскими военнопленными. С их помощью и с участием восточных рабочих, которые также были организованы и соответствующим образом подготовлены, заговорщики вооружают людей, еще не имевших оружия. Подготовка шла полным ходом. В начале апреля... Озелин начертил и передал Фельдману схему аэродромных сооружений в Мюнхене, обозначив взлетную полосу, ангары, мастерские, склады оружия и авиабомб, а также близлежащие постройки, жилые бараки рабочих и военнопленных. У заговорщиков уже было не менее 10 пистолетов, раздобытых русскими военнопленными, занятыми восстановительными работами после авианалетов на Мюнхен. Пистолеты были принесены в лагерь и распределены между самыми надежными людьми. Время выступления Фельдман собирался согласовать с руководителями нелегальной коммунистической группы в Мюнхене. Но что-то пошло не так. 20 апреля 1943 года Фельдман сообщил Озелину, что главные руководители немецкой коммунистической группы арестованы и частично казнены. Надеяться на предполагавшееся восстание не приходилось. Подпольная работа тем временем продолжалась. Сведения военного характера, схему аэродромных сооружений и план Мюнхена с обозначенными на нем замаскированными объектами, Фельдман переправил через одну русскую эмигрантку за границу. Петрушель активно налаживал связи с восточными рабочими Мюнхена, планируя создание боеспособной организации также и среди них. В результате в 25-м рабочем лагере в Верхней Баварии в начале мая 1943-го была создана одна из самых активных ячеек БСВ, членами которой были Константин Яров, Иван Пантелеев, Мария Кузькина и другие. К середине мая из лагеря на шванзае штрассе по заданию комитета бежало не менее пяти пленных офицеров, получивших приказ ввести среди всех находящихся в Германии гражданских рабочих всех наций большевистскую пропаганду в духе программы БСВ. В течение мая-июня 1943-го БСВ создал разветвленную сеть ячеек во всех лагерях военнопленных Юга Германии и более чем в 20 лагерях остарбайтеров. Между тем, в мае 1943-го руководство лагеря на Шванзай-штрассе получило бесспорную информацию о существовании среди русских военнопленных тайной организации и предприняло определенные меры для ее раскрытия. Полученный результат, однако, был далек от ожидаемого. 18 мая несколько военнопленных офицеров, в том числе Озалин, Моисеев, Зингер и Канденко, были отправлены в шталах 7А в Моосбурге, где их всех вместе заключили в штрафной барак. Подозреваемые были допрошены работниками лагеря на предмет их участия в тайной организации и распространения листовок, однако все русские офицеры в соответствии с заранее принятым решением, отказались что-либо сообщить о существовании тайной организации. Руководство Шталага, сказав «ну и ладно», не сочло нужным сообщить о происшедшем государственной тайной полиции. Вместо этого Озелена и его товарищи в конце июня 1943 года отправили в рабочую команду в Дорнахе, что дало им возможность проверить пригодность для БСВ находившихся в ней русских военнопленных. Те оказались пригодны. Позднее шеф мюнхенского гестапо именно на руководство Шталага 7 А пытался хотя бы частично свалить ответственность за стремительное распространение БСВ весной и летом 1943 года. С другой стороны, рассуждал Шефер в своем докладе, преступные действия среди русских военнопленных Возможно, несознательно стимулировались руководством шталага 7 А в Моасбурге тем, что подозреваемые в большевистской деятельности русские военнопленные и в особенности евреи и офицеры не передавались тайной полиции с сообщением подробностей их действий, как того требует изданное распоряжение Верховного командования Вермахта, а распределялись по другим лагерям военнопленных или рабочим командам. Лагерное руководство исходило при этом из предположения, что таким образом, возможно, удастся разгромить существующую организацию. Однако ее деятельность таким образом косвенно стимулировалась, ибо после произведенного расследования лица, действовавшие в интересах тайной организации, тотчас же с успехом возобновляли свою деятельность в новом районе. Командир военнопленных в 7-м военном округе поставлен об этом в известность, его просили в будущем в подобных случаях передавать подозреваемых военнопленных государственной полиции и сообщать ей подробные данные об их действиях в дорнахе озалин и его команда вовлекли в организацию полковника михаила тарасова подполковника дмитрия шелеста майора михаила красницкого и других в начале июля 1943 года озалин и еще 12 советских военнопленных в большинстве своем участников БСВ, попытались бежать из Дорнаха, намереваясь через Швейцарию пробиться в Россию, однако вскоре были схвачены и получили три недели строгого ареста. Через некоторое время остальные советские военнопленные были возвращены из Дорнаха в шталак 7 А, а из него, как нарушающий порядок, были переданы в концентрационный лагерь Дахау в распоряжение Мюнхенского управления государственной полиции в чем заключалось нарушение порядка, указано не было. 6 августа Озалин вместе с большинством бежавших с ним из Дорнаха советских офицеров был направлен в штрафную команду 3370 в Вильпольсриде, близ Кэмптена, где содержались почти исключительно такие русские военнопленные, которые уже нанесли вред или в большинстве своем были замешаны в политической деятельности. Неудивительно, что среди этих людей неугомонный майор нашел весьма пригодных для своих целей лиц. Он постоянно продолжал там высказываться во враждебном немцам духе, жаловался Шефер, а также продолжал свою вербовочную работу в БСВ. Озалину и его соратникам удалось завербовать примерно 50 новых членов братства. Позже все они были обнаружены и, как и старая гвардия, арестованы. Организация тем временем жила и развивалась. Подпольная сеть действовала, несмотря на то, что множество гестаповцев, полицейских и осведомителей разыскивали заговорщиков. Подпольщики печатали в типографиях, переписывали и распространяли листовки, которые подстрекали против германской армии, призывали к саботажу и информировали об обстановке на фронтах. На заводах постоянно происходили диверсии, авиация союзников безошибочно бомбила военные склады и ангары с техникой, потому что подпольщики отмечали их крыши крестами. Была организована и отлажена система поддержки военнопленных, которые собирались бежать из лагерей. Их надо было обеспечивать гражданской одеждой, деньгами и продовольственными карточками. Восточные рабочие, члены БСВ, выполняли функции курьеров, зачастую используя фальшивые документы, слушали советское радио и распространяли услышанные новости, вели «Недозволенные разговоры». За рамками этого очерка остается огромная работа, проделанная Петрушелем, в результате которой организация очень быстро распространилась во всех направлениях, что он очень искусно использовал. Налаживание Корбуковым и его товарищами контактов с подпольным антифашистским немецким народным фронтом в Южной Германии, ежемесячные фрейманские конференции – с участием представителей всех ячеек БСВ, лагерей восточных рабочих Мюнхена, разнообразная подпольная деятельность немецких антифашистов и многое другое. Руководители БСВ снова планировали вооруженное восстание. 8 августа 1943 года они обратились ко всем комитетам, ячейкам и рядовым членам организации с воззванием, в котором была сформулирована следующая задача. Немедленное создание боевых антифашистских сил в гитлеровском тылу, способных перейти к решительным действиям для оказания эффективной поддержки сражающимся советским войскам и армиям союзников. Полагая, что с приближением Красной Армии и союзнических войск к Германии на ее территории возможно появление воздушно-десантных отрядов армии антигитлеровской коалиции, БСВ готовилась к взаимодействию с ними. Для этой цели в разных местах формировались боевые группы, а в офенбургском шталаге ФОЦИ даже был создан кадрированный свободный батальон, офицерский состав которого насчитывал свыше 60 человек. Это были молодые, физически наиболее сильные люди. БСВ отличалась от других организаций советских подпольщиков и тем, что не только установила прочные связи с немецкими антифашистами, но и создала вместе с ними единый руководящий центр. К концу 1943 года деятельность БСВ достигла высшей точки. Вальтер Ульбрихт, один из первых руководителей ГДР, писал, «Советские офицеры имели организацию сопротивления, распространившуюся на всю Южную Германию от Карлсруя до Вены, к которой примыкало несколько тысяч по-военному организованных и частично вооруженных приверженцев» но и имперская полиция не дремала. Не добившись подтверждения существования тайной организации от Озелина и его товарищей, гестапо продолжала с тревогой отмечать случаи диверсии и другие доказательства функционирования масштабного подпольного движения, однако напасть на след БСВ гитлеровцы не могли. Наконец мюнхенским гестаповцам повезло. В начале июня 1943 года за большевистские интриги была арестована 19-летняя восточная рабочая Валентина Бондаренко, у которой нашли письмо, свидетельствующее о существовании среди используемых для работы в империи иностранцев тайной организации. Девушка заявила, что письмо она получила от неизвестного лица из Берлина, более подробных сведений ни в коем случае дать не пожелала и была отправлена в концентрационный лагерь «Аушвиц». Поскольку интриганку склонить к сколько-нибудь правдивому признанию не удалось, гестаповцы пошли иным путем и попытались проникнуть в тайную организацию через агентов, находящихся в каждом из лагерей для иностранцев. Десятки агентов, гестапо и провокаторов лихорадочно искали членов БСВ. Однако месяцы шли, а доклады агентов все не радовали. Лишь спустя почти полгода, в ноябре 1943 осведомитель, подсаженный в шестой й мюнхенский лагерь для иностранцев, донес, что ему удалось установить контакт с разыскиваемой организацией и что в Мюнхене на Мариен-Плац назначена встреча, на которую он приглашен. Еще через полтора месяца, в течение которых гестапо подсаживала в лагеря на юге Германии новых агентов и вело тщательное наблюдение, начались аресты. 23 декабря 1943 года забрали 24 восточных рабочих, активистов БСВ. При этом изъяли два пистолета и 200 патронов. Проведенные вслед за допросы, обыски и очные ставки постепенно привели к аресту 383 человек и окончательному выяснению обстоятельств возникновения и размеров этой тайной организации, которая наверняка приобрела бы в ближайшем будущем опасные для Германской империи размеры писал в своем докладе Шефер. Насчет окончательного выяснения он, конечно, погорячился, но механизм разрушения опасной для империи организации был запущен. 22 февраля 1944 года заместитель начальника полиции безопасности ИСД кальтенбрунера шеф гестапо-обергруппенфюрер СС Мюллер, направил срочное указание всем руководителям полицейской сети, командиром полиции безопасности и СД в Германии, генерал-губернаторстве и на оккупированных территориях. Оно касалось БСВ и требовало произвести внезапный личный обыск русских в каждом из подразделений, чтобы по возможности получить дополнительные данные об этой организации. Мюллер обращал внимание руководителей полицейской сети Третьей империи на то, что среди военнопленных, особенно советских, уже возникали повстанческие организации, которые, насколько это удалось установить, действовали по единым указаниям и искали связи с восточными рабочими. Как видно из дальнейшей полицейской переписки в связи с делом БСВ и сообщений, поступивших по этому поводу в Берлин из Гамбурга, Ганновера, Вены, Бремена, Дортмунда и Люнибурга, гестаповцам удалось напасть на следы деятельности подпольного братства среди вспомогательного персонала, Службы ПВО В марте 1944 года полиция Карлсруя телеграфировала, что ей удалось проникнуть в организацию БСВ – Братское сотрудничество военнопленных. Арестовано 10 человек. В июне такие донесения поступали в Берлин в особенно большом количестве. Гестапо Карлсруя докладывала, что вновь занято следствием по делу БСВ, о деятельности которого уже сообщалось в марте, что новая полицейская акция была начата в мае, и в итоге ее проведения в Бадене арестовано свыше 300 человек. 25 апреля во время бомбежки в Мюнхене сгорело здание гестапо со всеми следственными документами и архивами. Большая часть имевшихся к тому времени протоколов дознания, показаний и конфискованных вещественных доказательств была уничтожена, докладывал Шефер. Поэтому необходимо отдельных обвиняемых допросить снова, что задерживает следствие. В середине июня 1944 года шеф мюнхенского гестапо штандартенфюрер СС Освальд Шефер составил и направил в Берлин подробный доклад на имя начальника Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннера, содержащий подробные сведения о результатах гестаповского следствия по делу БСВ. Из Берлина последовало категорическое требование скорейшего выявления всех взаимосвязей подпольщиков, причем в пределах не только одной Баварии, но и всей империи. К сентябрю 1944 года общее число установленных гестапо-руководителей, организаторов и активистов БСВ только в Баварии, Бадене, австрийских Тироле и Зальцбурге превысило 770 человек. Следствие с применением допроса в третьей степени длилось в общей сложности 14 месяцев. Сначала им занималось Мюнхенское управление Гестапо, а затем, по мере выявления масштабов организации и ее разветвленности, дело БСВ передали в Берлин. В соответствии с особым указанием из Берлина на полигоне концлагеря Дахау были расстреляны две большие группы советских подпольщиков. Первая в феврале – вторая в сентябре 1944 года. В концлагере Аушвиц были казнены руководительницы женской группы БСВ. Остальные арестованные участники братства были переданы в Дахау, Аушвиц и Маутхаузен и включены в категорию узников, подлежавших особому обращению, то есть обреченных на медленную смерть. История трагической гибели советских офицеров будет неполной, если не сказать, что те, кто непосредственно повинен в смерти отважных подпольщиков из БСВ и АННФ, начальник мюнхенского гестапо штандартенфюрер СС Шефер, его заместитель оберштурмфюрер СС Лепкюхнер и баварский профессиональный гестаповский палач Рейхард, лично казнивший 2500 антифашистов, впоследствии были оправданы бонскими судебными властями и выпущены на свободу писал впоследствии Ефим Бродский. Как указывает в своем докладе педантичный шефер, Иосиф Фельдман, Георгий Фесенко, несмотря на неоднократные и жесточайшие допросы, никаких показаний не дал и умер в лазарете концлагеря Дахао от закупорки вен 8 или 10 марта 1944 года. Карл Озалин был настолько искалечен эсэсовцами, что на допросы его носили на носилках, или возили на тачке. Петрушер отличается своими способностями и, по-видимому, очень начитан», писал в своем докладе Шефер. Однако, несмотря на все усилия, не удалось получить данных, что он состоял в Компартии или играл руководящую роль в Красной Армии. Можно представить, что это были за усилия. Между тем, это несоответствие очевидно не давало покоя шефу мюнхенского гестапо настолько, что заставило его строить предположение о действительной роли этого 29-летнего парня в деятельности подпольной организации. Не исключено, что Петрушель намеренно выдвигался другими на передний план, чтобы сами они могли оставаться в тени. Карл Озелен, Роман Петрушель, Михаил Канденко, Иван Корбуков были расстреляны 4 сентября 1944 года на полигоне концлагеря Дахау. Иван Кононенко бежал из Дахау 13 августа 1944 года. 8 сентября был снова арестован, доставлен в Дахау и по особому распоряжению Главного управления имперской безопасности в тот же день расстрелян. Своего сына, родившегося через 25 лет после гибели его деда, Валентина Петрушель назвала романом. Они могли бы сидя в своих лагерях или работая на заводах Германии просто ждать прихода Красной армии. В 43-м уже стало понятно, на чью сторону склоняется чаша весов. Или не просто ждать, а потихоньку портить станки, сыпать песок в буксы, печатать и распространять листовки, периодически организовывать побеги, наконец, рисовать кресты на крышах оружейных складов, помогая союзной авиации, но не просто Ни потихоньку они не хотели. Не хотели ждать помощи и спасения, а решили сами помочь советским войскам, взорвав фашистское государство изнутри. Поэтому поставили себе задачу такого масштаба и сложности, с какой не справилась бы и целая армия магистров делового администрирования. И не только поставили, но и подошли к ее решению довольно близко. Во всяком случае отвлекли на себя значительные силы РСХА, Главного управления имперской безопасности, причем в критическое для гитлеровского режима время, в 1943-1944 годах, когда нацисты остро нуждались в таких ресурсах. В настоящее время многие имена участников БСВ забыты, как и в целом его деятельность. Между тем, это была крупнейшая подпольная организация сопротивления в годы Второй мировой войны. Настоящий очерк является лишь началом работы фонда Печерского над увековечением памяти братского сотрудничества военнопленных.